Глава 17 Вечером мы остановились на ночлег. Нужно было дать отдых лошадям, да и поесть не помешает. Как-то в дневной круговерте мы благополучно об этом позабыли. Расседлав и задав корма транспорту, мы обустроили лагерь. И все это молча, без ставших привычными за время пути подколок и обсуждения дальнейших действий даже движения стали какими то короткими экономными словно каждый из нас боялся расплескать внутреннее беспокойство на других почему то мне показалось что гол тот не особенно напрягался с защитой а дан слишком спокойно развел костер вокруг возвышался все тот же лес но только сейчас я отчетливо ощутила тревогу я что то пропустила шепотом поинтересовалась я Они спокойно сидели у костра напротив меня, вытянув ноги и с натужной беззаботностью жевали сухой паёк, из которого состоял наш ужин. Синхронно пожали плечами и продолжили молчать. Тишина мне не нравилась все больше, и, подумав, я нашарила в рюкзаке изрядно помятую полупустую пачку сигарет. Они показались настолько диким и неподходящим предметом во всей этой обстановке, что я закурила с еще большим удовольствием. Завел я девушку в сарай, и был там очень тусклый свет. Машинально отбивая ритм носком ботинка, я демонстративно не обращала на мужчин внимания. Я ей хотел, хотел показать свой дорогой, свой инструмент. Нож сорвался с ладони неожиданно даже для меня. Едва ли не раньше, чем за спиной у эльфа зашуршала. К костру вышла чумазая фигуристая девица, одетая не по погоде. Коротенькая юбочка и треугольники на необъятном бюсте совсем не тянули на походный камуфляж. Девица, хихикая, сжимала в пальцах мой нож. «Так что там было с той девушкой?» «Она плохо кончила», — фыркнула я, делая последнюю затяжку и выбрасывая окурок в огонь. «Может, стоит уточнить специально для нее конец этой забавной песенки? Или, ну его, на ночь такие страсти?» Рассмотрев гостью как следует, я почти без удивления опознала в ней Данову пассию столетней давности. Барвика! Дана не обернулся и даже не вздрогнул. И правильно, кто его знает, что у нее на уме, да и блестящие пластинки у нее в другой руке слишком напоминают сюрикены. Краем глаза я заметила, что некромант, также сидя к ней спиной, пытается тихонько что-то колдовать. Поэтому я постаралась максимально завладеть вниманием гости, в упор разглядывая ее с ног до головы. «Да, дорогой!» Она плотоядно облизнулась выглядела конечно она изрядно пожеванной жизнью все таки сто лет прошло с тех пор как дан ее видел а нездоровый образ жизни и реализации непомерных амбиций на моей памяти никого еще не омолодили стало ясно что пока мы выслеживали врага зеленых насаждений она нашла нас и преследовала достаточно давно видимо по придорожной канаве хотя может я просто ничего не понимаю в маскировке тем временем красотка самодовольно улыбаясь почти без замаха вернула мне нож Решив, что скрывать свою сущность уже не актуально, я обманчиво-лениво протянула руку и просто взяла подлетающее оружие из воздуха. Она одобрительно хмыкнула и продолжила изучать краснеющие уши Дана, на лице которого отражалась лихорадочная работа мысли. Мы быстро обменялись взглядами. Я чуть приподняла бровь, изо всех сил мысленно транслируя ему. Отвлеки ее внимание хоть на минуту. «Ты не рад мне, ненаглядный? Не глядишь даже на меня?» Она надула губки. «Так-так-так». Эльф, глупо улыбаясь, не спеша обернулся к бывшей возлюбленной. Барбика, а давай ты нас отпустишь». Ничего умнее придумать не мог. Идея поразила новизной и зашла на ура. Дама смеялась не меньше десяти минут. Очевидно, вырабатывала зловещий хохот властительницы мира. Но этого времени хватило для трансформации, и я прыгнула с места уже в полузверином облике, в полете вытягивая длинные кинжалы и выбрасывая руки вперед. Девица, конечно, тоже была не промах, поняв, что властительница мира не может состоять из трех отдельных друг от друга частей, а именно это ей и грозило, если бы я полоснула таки кинжалами. Дриада моментально захлопнула рот, оценила обстановку и... мягко упала на эльфа, сминая его сопротивление бюстом и перекатываясь через него в опасной близости от костра. Я уже не видела, покраснел ли эльф еще больше, да и было ли это возможно. Вместо уточнения ненужных деталей Я воткнула оружие в землю и ушла в кувырок дальше. Нож было жалко. Теперь мы поменялись местами, и я искренне надеялась, что некромант уже закончил свое чудо-заклинание. Неожиданно из сумбура мыслей, проносящихся в моей голове, вынырнула достаточно дурацкая, чтобы быть озвученной. «Уж не наклеили прикреплен вверх твоего супермини купальника Барвика обиделась, причем очень сильно. «Вот странное, с такой грудью можно плевать на всех завистников оптом и в розницу». Но, видимо, я была недалека от истины. Она сказала что-то на эльфийском, наверняка непечатное. Я ответила любезностями на русском с применением технических и медицинских терминов. Не уверена, что она поняла, но догадалась из контекста. В мою сторону полетела блестящая пластинка. Я показала ей язык и неуловимым для глаза движением развернула ее в полете в сторону хозяйки. Нервы у дриады все же оказались нежелезными». Она прыгнула первой, с грацией невозможной для живого существа. Она легко метнула свое тело на три метра над костром, сшибая плечом кого-то из мужчин. Они, кстати, сидели как-то странно, словно в оцепенении. Зря я об этом задумалась. Под ключицы врезались два кулака, утяжеленные весом очень нехуденькой красотки. В ушах заложила от боли, а перед глазами сгустилась темнота. Эта звезда местного сообщества попала аккуратно по еще свежим ожогам от кислоты, которая текла вместо крови внутри мерзкого лесника. Силы инерции прыжка хватило метров на пять, и мой затылок очень близко познакомился с местной флорой. Настолько близко, что мне вначале показалось, что меня вдавило в несчастное дерево, по твердости не уступающее железобетонным конструкциям. Черные круги вернулись было на свое привычное место, пред мои очи. Только глухой удар рядом привел меня в чувство. В очень эротичной позе, прямо на мне, Возлежала подбитая барвика, от виска и дальше под глаз, у нее достаточно быстро расползался фиолетовый кровоподтек. Вид поверженного врага вселил в меня небывалые силы и боевой дух. Я попыталась ее стряхнуть и вскочить, но то ли дряда оказалось тяжелее, чем я думала, то ли голове моей сегодня досталось немало. Я почувствовала, что заваливаюсь обратно, и успела подумать, что только бы не еще одно свидание с деревом, как меня подхватили чьи-то сильные руки. Очень хотелось надеяться, что их обладатель настроен ко мне дружелюбно. Потерять сознание мне не дали. Продолжением рук оказался Дан, а гол тот заботливо плеснул мне в лицо ледяной водой. Я попыталась потребовать объявления второго раунда, но язык отказался меня слушаться, провозгласив полный суверенитет от остального организма. «Давай, детка, вставай!» — шепнул мне в ухо кто-то из них. «Кажется, скоро тут появится главное действующее лицо». После этих слов в напрочь отбитой голове образовалась невероятная легкость и пустота. Ушли все лишние мысли, страхи, переживания. Осталась только одна цель — выжить. Ухмыльнувшись, я кивнула. Да, похоже, мозги тоже капитулировали. Зато инстинкт самосохранения активизировался по полной. А чудо природы уже шевелилось под деревом. Как уже замечалось неоднократно, добропорядочное воспитание не позволяет мне быть настоящей злодейкой. Посему запинать пышнотелую даму, пока она валялась под деревом без чувств, я не смогла. Поэтому я потратила свободное время на приведение себя в порядок. Отдышавшись и сделав несколько глотков воды, я повернулась к спутникам. Я знала, кто она. Звериное чутье уже давно мне кричало об этом. Но только теперь я осознала в полной мере, именно она, это, это, короче, именно благодаря ей у меня получился такой увлекательный отпуск. Господа, мы нашли пакостника. Точнее, это он нас нашел, а еще точнее, она. Барвика? Да, Дриада и была тем пакостником, которого мы искали. Неудивительно, что выследить ее было практически невозможно. Наполовину Дриада, да под покрытием хозяина леса, да на его территории. Что там говорил гол тот? Ему тут все стихии подвластны. Классно. Похоже, нас все же поймают. Или даже поймеют. Барвика поднималась медленно, но неотвратимо. Ее зрачки вытянулись в щелки и засветились каким-то звериным светом. Некрасивый синяк на пол лица и запекшаяся кровь в волосах на виске добавляли всему ее образу дополнительный колорит. Откуда она достала этот ржавый тесак, я так и не поняла. Фантазировать же было некогда. В этот момент я пожалела только о безвременно сгинувших перчатках с серебряными шипами на костяшках. Конечно, серебро эффективно против нежити но и любой «жите» вряд ли понравится получить шипастым кулаком под дых. Но чего нет, того нет, а на меня обманчиво медленно, но тем не менее неотвратимо надвигалась рассвирепевшая дриада. Так как мужчины в женскую драку по каким-то причинам не вмешивались, хочется верить, что были заняты, а они просто глазели, надо было срочно что-то делать. «Что, дорогуша, ты думаешь, что я буду драться с тобой этими железяками?» Я, подбоченившись, насмешливо перекатилась с пятки на носок мы же девочки решим эту проблему по женски с древнейших времен самым распространенным стилем женской драки был это ты мочалка увела у меня парня видимо барвика несмотря на свою перворожденность тоже была в курсе подобной манеры ведения боя поэтому отбросила железяку и бросилась вперед я резко сбила ее с ног подсечкой и добавила пощечину. сцепившись мы покатились по земле вырвавшийся истерический смешок оппонентка посчитала весьма обидным в свой адрес и драка закипела по всем правилам. Представляю, как это выглядело со стороны. Я получила пару раз по зубам, причем после второго мне показалось, что больше голливудской улыбки у меня не будет. Но все же укусила дряду за ухо. Она выдернула у меня клок волос и возрадовалась своему трофею, видимо, сочтя себя отомщенной. Зря она так. Я пнула ее в живот, в ответ получив несколько непечатных эпитетов и удар по лодыжке. Спасибо толстой коже ботинок, иначе ночь озарилась бы звездами из моих глаз. Следом прилетел удар лбом по переносице, а я дернула ее клыками за щеку и почувствовала вкус крови. Гадости, надо признаться, редкостная. Не знаю, сколько продолжался этот фарс, но неожиданно на поляне стало светло, как днем. К тому моменту грудастая дряда начала одерживать верх в промежуточном зачете и вовсю тянулась когтистыми пальцами к моему горлу. Я сопротивлялась, пытаясь наподдать ей коленом по спине. И тут возникло неприятное ощущение, что пространство вокруг становится больше. А вы думали, что неприятнее пытающийся задушить воздряды ничего и быть не может? Очень даже может. Мы с Барвикой оторопело посмотрели друг на друга и вокруг. Деревья действительно отступали, аккуратно выдергивая корни из земли и подтаскивая за собой подлесок. За считанные минуты маленькая полянка нашего лагеря превратилась в огромный пустырь, по которому по-хозяйски гулял холодный ветер. Что-то происходило вокруг нехорошее, и деревья оказались умнее нас, решив свалить подальше. «Мы еще встретимся!» прошипела она и с места сиганула куда-то в сторону. «Вот ведь какая! Ничего ее не берет, А у меня в затылке ломит, и голова до сих пор кружится!» Вышедшая из-за облаков полная луна озарила перекопанную деревьями площадку. Я обеспокоенно поискала глазами своих спутников. Они нашлись в нескольких метрах от места драки с дрядой и тихо о чем-то говорили. Я разозлилась, еще б тотализатор замутили. Может, мне все-таки объяснят, что тут происходит и что, собственно, дальше? Я сделала несколько шагов в их направлении, когда за спиной раздался громкий взрыв, взметнувший комья земли. Яркая вспышка света на мгновение ослепила меня. Обернувшись посмотреть, что происходит, я все прекрасно поняла сама объяснений не потребовалось. В центре учиненного безобразия спокойно стоял, да, совершенно неуместный в подобной обстановке парень в голубых джинсах и белой футболке. Он задумчиво пытался поддеть острым носком ботинка какой-то комок грязи и равнодушно глянул в нашу сторону. А напротив хозяина стоял, спокойно опустив руки, Арданиэль. Это был уже не тот смешной остроухий парень, с которым я отмечала начало отпуска, и даже не тот смущенный тип, который рассказывал мне об особенностях семейной жизни почти реликтовой расы. Это был Арданиэль Аллеривель Лакериан. Кое-как приняв вертикальное положение, я шалела наблюдала, как его глаза полыхнули ярко-бирюзовым светом, отбрасывая блики на тонкие бледные скулы. Плечи распрямились еще больше, и их окутал необычный темно-зеленый плащ. Я сморгнула. Вся одежда эльфа претерпела разительные изменения светло зеленая туника с какой-то странной вышивкой по воротнику и подолу, темные брюки обтянули стройные ноги. Начищенные ботфорты завершили образ. Светлые, почти белые волосы легли аккуратной волной на спину. Когда изменения закончились, я поняла, что пришла моя очередь. Кровь Аргвии, защитницы сирых и убогих, тьфу, эльфийского филея, неожиданно вскипела в жилах, трансформируя тело легко и просто. И вот я уже не я, а огромный черный волчище. Нет, даже не волчище, а что-то огромное и мохнато-страшное, лишённое страха и наделённое человеческой изворотливостью. Диран усмехнулся и тоже расправил сутулые плечи. Их мягко окутал лунный свет, опадая мягкими складками плаща. Серебристо-серая туника обняла плечи, плавно опускаясь до середины бедра. Под опущенными руками появились сначала огромные холки со вздыбленной шерстью, уже знакомые мне, а затем полностью твари. «Да, если я в половину так внушительно выгляжу, я себя зауважаю». Правда, прикинув, что от меня останется после их зубов, я взгрустнула. Одна надежда, что у меня клыки не меньше, а мозгов больше. Хотя последняя сомнительно, учитывая, сколько раз только за этот день меня били по голове. Неожиданно за спиной я услышала короткий глухой рык, а Диран расхохотался. В воцарившейся тишине смех прозвучал зловеще. А вокруг нашей теплой компании уже начали собираться самые разные твари. Клыкастые и зубастые, явно агрессивно настроенные звери в тишине выходили из леса. Волки, медведи, откуда-то появились гигантские насекомые и еще какие-то странные существа, которых я так и не смогла распознать. На что они рассчитывали? Нас всего трое, даже по кусочку не всем достанется. Очевидно, хозяин леса не собирался драться честно. Он знал о нас слишком много. Эльфы о чем-то беседовали на своем языке. Слов точно я не понимала, но мысли улавливала легко. Выходило, что Диран обвинял Дана в предательстве, а тот пытался донести, что, мол, главный вредитель, которого все с ног сбились искать, в том числе и сам хозяин, есть никто иной, как Барвика. Ее родители, высший эльф и Дриада, действительно наделили дочку уникальными способностями. Эльфийскую магию обольщения она применяла против самих эльфов, Дриадскую магию лечения деревьев она вывернула наизнанку, обратив во зло. Она могла спрятаться в лесу, как никто другой, но и лес сам был перед ней беззащитен. В общем, девица развлекалась как могла. Поймать ее было невозможно. Она втерлась в доверие к хозяину, чтобы добраться до леса. Она пряталась на его территории. Она убедила хозяина подставить под удар Шигарда, потому что он мешал ее планам. Кстати, а почему я перестала чувствовать след пакосницы?